И что же это в людях за черта? И что же это в людях за черта? Сердечность, что ли, ценят нынче дешево? Но сколько ты не делаешь хорошего, в ответ тебе, ну, просто ни черта. Хороших душ достаточно у нас, но как-то так частенько получается, что всех теплее тот и улыбается, кому ты нужен попросту сейчас. А сделаешь хорошее ему, И кончено, как будто отрубил. Теперь уже ты больше ни к чему, И он тебя почти и позабыл. И как-то сразу горько от того, Что сам себя ты вроде обманул, Кому-то взял и душу распахнул, И в общем неизвестно для чего. Так стоит ли для этих или тех, Как говорится, расшибаться в прах, Не лучше ли плюнуть попросту на всех, И думать лишь о собственных делах. Вот именно, души не волновать, жить для себя не слышно, как скупец, слегка черстветь и что-то нажевать, но если так вот свинством обрастать, то ведь начнешь же хрюкать наконец. Нет, все равно оно не пропадет. Однажды совершенное добро, как не ржавеет в мире серебро так и оно когда-то досверкнет. И ты, идя среди добра и зла, не одинок в отзывчивой судьбе, признайся сам, ведь добрые дела когда-то кто-то делал и тебе. Ведь коли жить и сердцем не скудеть, познаешь все, и радости, и снег. Но если ты хороший человек, то стоит ли об этом сожалеть? 1971 год. На рассвете. У моста, поеживаясь с просонок, Две вербы ладошками пьют зарю. Крохотный месяц, словно котенок, Карабкаясь лезет по фонарю. Уж он-то работу сейчас найдет Веселым и бойким своим когтям, А глянется — Вздрогнет и вновь ползет К стеклянным пылающим воробьям. Город, как дымкой, затянут сном. Звуки в прохладу дворов упрятаны, Двери домов еще запечатаны Алым солнечным сургучом. Спит котерок, словно морж у пляжа, А сверху задиристые стрижи Крутят петли и виражи Самого высшего пилотажа. Месяц прозрачным хвостом играя, Сорвавшись, упал с фонаря в газон. Вышли дворники, Выметая из города мрак, Тишину и сон. А ты еще там, за своим окном, Спишь к сновидениям, припав щекою, И вовсе не знаешь сейчас о том, Что я разговариваю с тобою. А я в этот утром умытый час Вдруг понял, как много мы в жизни губим? Ведь если всерьез разобраться в нас, то мы до смешного друг друга любим? Любим, а спорим, ждем встреч, а ссоримся и сами причин уже не поймем? И знаешь, наверное, все дело в том, что мы с чем-то глупым в себе не боремся. Ну разве не странное мы творим и разве не сами себя терзаем? Ведь все, что мешает нам, мы храним, А все, что сближает нас, забываем. И сколько на свете таких вот пар Шагают с ненужной и трудной ношею. А что, если зло выпускать, как пар, И оставлять лишь одно хорошее? Вот хлопнул подъезд во дворе у нас Предвестник веселой и шумной людности. Видишь, какие порой премудрости Приходят на ум в предрассветный час. Из скверика ветер взлетел на мост. Кружа густой тополинный запах. Несутся машины друг другу в хвост, Как псы на тугих и коротких лапах. Ты спишь, ничего-то сейчас не зная. Тени ресниц на щеках лежат, Да волосы, мягко с плеча спадая, Льются, как бронзовый водопад. И мне, ведь любовь посильнее, чем джин, А нежность крылатей любой орлицы. Мне надо, ну пусть хоть на миг один, Возле тебя сейчас очутиться. Волос, струящийся водопад, Поглажу ласковыми руками, Ресниц еле слышно, коснусь губами, и хватит, и кончено, и назад. Ты сядешь, щурясь при ярком свете, вздохнешь, удивление не тая. Свежо, а какой нынче знойный ветер, а это не ветер, а это я. 1971 год.